Глава 31 Паркер ничего подобного не видел. белесое что-то ползет, перистое, будто простыня ожила и щемится к нему, затягивая с собой зеленую вонь. Страж проса не забыл, что по пояс стоял и медленно уходил вниз. Все внимание было на полоске серебристой. Приблизилась на миг, застыла. Туман. Вот какое слово сознание подбросило. Что-то подрагивало, велось гусками серебристых вихрей от тумана. Что-то неописуемое, зловещее. Паркер сделал попытку отступить, но ноги намертво приросли. Пополз туман, обхватывая живот, на грудь перебрался, шею обнял. И холодно так. Не чувствует больше себя. Потерялся в тумане. Поднялся ко рту, к носу. Время замедлилось. Страж почувствовал, как сгустки вихрей при вздохе заползли в ноздри, и что-то переключилось. Как тогда в капсулах дополненной реальности. Раз и следующая картинка. Белая комната, пол, стены, потолок, все едино белизной своей, даже углов не разглядеть. В ушах так тихо, что закладывало. Паркер огляделся, шагов своих не услышал. Опустил взгляд. Одет он в одежду стража порядка, все с иголочки, выглажено. Потянулся к дубинке, ремешок подергал. Ничего, безоружен. Крикнул и голос его потонул. Сам себя не слышал. Тогда к губам ладони, сложенные рупором, подставил. Закричал, вены на шее вздулись. И ничего, паника. Оглох, наверное. Что это за место? Побежал. Усталости не было, ему вдруг почудилось, что форма форму свою вернулся. Когда вот так часами можно бегать и не вспотеешь. Когда колени не хрустят, а в боку не колет. Бежит ли он? Вниз снова посмотрел. Ботинки белизну месяц Вперед, назад. Но, кажется, на месте стоит. Остановился, зажмурился. Сильно-сильно, до да всполоха в глазах. рожал веки и от увиденного на колени упал. В этом состоянии он и слова вспомнил, и то, как раньше дома выглядели. Перед ним на расстоянии метров десяти возвышался панельный дом, весь в копоте и дыму. Из каждого окна, выбираясь и облизывая облицовочную сторону, торчали языки пламени. В глазах заслезилось, вскочил, закашлял, попятился, клубы дыма вокруг. Запнулся обо что-то, упал, и десятиэтажка нависла над ним как бетонный монстр с выгоревшими глазами. Из окон люди-факелы попрыгали. Кричали. В полете от них, как от комет, огненный шлейф тянулся. Падают огарками с глухими шлепками, оставляя тлеющие угли. Прыжок, секунда полета и шлепок. Паркер с силой закрыл уши. Крик и хруст костей был невыносим. Ногами заерзал, отползая. А люди все прыгали, и стекла летели, когда кто-то приземлялся на припаркованные у подъездов машины. Ползет, затылком ударился о что-то. Повернулся и увидел полуразложившийся труп, обмотанный вокруг детских качелей. Закричал, снова вскочил и побежал. А люди все прыгали, рассекая ночь огненным шлейфом. «Избежать бы куда!» Но чем сильнее Паркер старался скрыться, убраться прочь, тем его быстрее засасывало в подъезд многоэтажки. И крики-то, крики вползали в голову, не оставляя места для собственных мыслей. Вокруг на асфальте, как остатки выгоревших свечей, торчали горки скорченных выгнутых тел. Паркер стал сознание терять. Его почти втянуло внутрь горящего подъезда. Гарь обволакивала легкие. «Не продохнуть». «Что-то тянет, нечеловеческое, никак отпор не дать». Ужас сковывал, заглатывал в бетонной глотки подъездные двери. Потянуло вверх по лестничной клетке, словно кто-то тросом обмотал тело стража и втягивал выше, выше. Пятки бились о бетонные ступеньки. На очередном пролете Паркер услышал «тук» такой громкий, что дым вокруг завибрировал, а затем частые и быстрые «тук-тук-тук-тук-тук» И снова тук тук тук тук тук громыхала Громыхало в ушах, разгоняя прочь и дым, и копоть. И выбегающих из подъезда людей факелов, и крики ушли. Одни лишь «тук-тук-тук-тук-тук-тук». Напряжение за спиной исчезло, и страж в замедленном режиме стал падать назад в дыру лестничного пролета, цепляясь руками за остатки дыма в попытке спастись не сгинуть в истлевшей многоэтажке. Тук, пауза, тук. Перед глазами замерцало. Картинка расклеилась, как сворачивается кислое молоко в кофе. Вытащило в реальность что-то. Глубоко, со всхлипом вздохнул Паркер, будто никогда и не дышал, напитав легкие воздухом. Почувствовал на плече тяжелую руку и развернулся.